Глава девяносто п е р в Дарнет. «Я до последнего боялся. Координаты вызова выведут нас прямо в разгар битвы. Волновался не за себя, а за Риану. Как бы она повела себя, выскочив из портала прямо посреди сражения. Но когда мы вышли из телепортационного круга, всё было ещё сравнительно спокойно. Вдали виднелось приземистое здание, от которого веяло едва ощутимой силой». Пресловутые антимаги, которые никогда не используют дар во вред другим. Как же. Вообще никогда не используют дар. Захотелось смеяться. Тем не менее, я лишь встряхнул головой, отмахиваясь от дурных мыслей, и шагнул к Фреду. «Ну что?» — спросил у него. «Пытались вести переговоры. Бесцельно», — мрачно промолвил мужчина. «Готовимся к атаке». Телепорты заблокированы, но полноценную защиту установить практически нереально. Потому, возможно, им удастся найти выход. Короче, Дар, хорошо. Все плохо. Я невольно скривился. Что будем делать? Готовимся к атаке, промолвил Фред. Попробуем разбить стену. Ты же видишь, нас мало. Это все, кого удалось стянуть за столь короткое время. Даниэль не предупредил нас о том, что их будет настолько много. «Скорее всего, сам не знал», — предположил Ариана. «Я ждал, что Фред возмутится, мол, она зря покрывает преступника». Но мужчина только серьёзно кивнул. «Думаю, да. Дракона им оказалось недостаточно. А чтобы выманить эту заразу в полном составе, сюда надо тащить Альберта. Но ты же понимаешь, что об этом думает сам Альберт?» «Мог себе представить. Никому не хочется, чтобы им вечно затыкали все дыры». «У нас с собой концентратор», — предупредил Фред, — «на всякий пожарный». «Но мы не...» да — договорить он не успел, что-то затрещало, загрохотало. Магический фон в одно мгновение загорелся, несколько колдовских разрядов пронзило в воздух, ударяя по защитным точкам сотрудников МНМБ. Один из наших магов успел укрепить щит, а вот второго отбросило на несколько метров назад, и он с тихим стоном упал на траву. «Огонь!» — заорал кто-то из здания. Второй магический вал полетел на нас с невыносимой скоростью. В этот раз защищались уже все. Я невольно нашел связывающую меня с р ь я н о й нить, подсознательно объединяя наши силы. Магия смешалась, формируя защиту, и щит накрыл нас пологом. Огонь пронесся над головами, ударяясь в заснеженные деревья за спиной, и шипением погас. Теперь атаковали уже мы, не беспорядочно, а практически одновременно сориентировавшись, как на учениях. Арияна никогда прежде не участвовала в подобном, в отличие от других сотрудников МНМБ, но я лишь потянул за тонкую нить, объединявшую нас. Девушка легко позволила брать её дар тоже. Волна атакующей магии смела снег и ударила в стену крепости антимагов. Во все стороны посыпались искры – Они гасили заклинания точечно, не имея практики совместного сражения, и атаковали беспорядочными быстрыми ударами. На второй огонь у тех, кто был внутри, сил, само собой, не хватило. Передняя стена здания осыпалась кусками. Антимаги высыпали на улицу, и я с ужасом понял, что их огромное количество. Не несколько десятков, как мы могли надеяться, а больше сотни. И даже если не все одарены... Этот штаб накрыть будет не так-то просто. Следующая их атака была уже слабее. Маги исчерпывали собственные силы, но не собирались сдаваться. Мы со своей стороны объединили все, что могли, готовясь к полноценной атаке. Один из наших магов, пожалуй, самый опытный, быстро шептал з а к л и н а н и я Он спешил, но не мог позволить себе проглотить ни один звук, прекрасно зная, насколько это опасно может быть. «Мы не успели всего на секунду». Антимаги поняли, что мы хотим сделать, и в то же мгновение, когда наше атакующее заклинание ровной линией рванулось на них, воспользовались своим, зеркальным. Магия схлестнулась в воздухе, переплетаясь и смешиваясь, пространство затрещало словно протестуя против использования такой силы а потом магия разлетелась на крохотные клочки гремело так что оставалось лишь втягивать голову в плечи и пытаться наспех выставить защиту все стихло в одно мгновение две магии заледенев куполом накрыли антимагов щит прочный могущественный был не пробиваем. Они вряд ли могли сейчас сражаться, да и потеряли много сил, но и нам не удавалось атаковать. В голове билась только одна мысль. Этим временем они воспользуются, чтобы уйти.